Глава двенадцатая. Чувствуя, как сердце уходит в пятки, я пошла за ним, и только за нами закрылась дверь, набросилась на него с расспросами. «Доктор, что случилось? Отцу стало лучше? Он жив?» «Жив. И даже полностью пришел в себя». Я выдохнула, чувствуя, как с сердца свалился огромный камень. Но, как оказалось, доктор еще не закончил. Нам удалось стабилизировать его, но, возможно, это только временное улучшение. милиса когда вы его увидите, вам может показаться, что болезнь совсем отступила. Я бы не хотел, чтобы вы сейчас расстраивались, но ситуация может измениться в любой момент». Я сдержанно кивнула. «Я понимаю. Он знает об этом?» Доктор кивнул. «Да». «Ваш отец принял это очень мужественно. Он очень скучал по вас и, безусловно, будет рад, что вы вернулись». Понимая, что это значит, что разговор окончен, я встала и вышла из кабинета. Значит, критическое состояние может вернуться в любой момент. Услышать это было тяжело, но врачи с самого начала не скрывали от меня. Шансов на исцеление немного. «Чтобы удалить опухоль». Требуется сложная, дорогостоящая операция. Найти на нее деньги я не могла никак, даже продав все, что имела. Папа очень обрадовался моему приезду. «Как ты, дочка? Загорела. Ездила в отпуск?» Я покачала головой. «Нет, папа, по делам». Он хитро мне улыбнулся. «И как зовут твое дело?» Проследив его взгляд, я покраснела. Вот чёрт, я и забыла о тех следах, что остались на шее от губ Итана. «Папа, ты всё не так понял?» Он отмахнулся. «Расскажешь, когда захочешь. Я знаю, что некоторые новости нужно выкладывать своевременно. Лучше расскажи, как ты». В следующий час мы проболтали, пока не появилась сиделка, чтобы забрать его на процедуры. Я пообещала забежать к нему завтра, нежно поцеловала отца в щеку и пошла к стоянке такси. На противоположной стороне улицы мелькнула знакомая фигура. Короткий черный ежик, широкие плечи, гордая осанка. «Клод? Что он тут делает?» Я бросилась через дорогу, игнорируя гудки машин. Не остановившись даже, когда водитель одной из них открыл окно и принялся поливать меня отборными ругательствами. «Скорее!» Успеть остановить его, пока он не ушел слишком далеко. Но когда я почти добежала до удаляющегося мужчины, поняла, что жестоко ошиблась. Он был намного ниже Клода. Да и походка совсем не напоминала знакомую мне тигриную поступь. Возможно, я все-таки добежала до него. Просто, чтобы убедиться наверняка. Но мужчина, словно почувствовав мое внимание, Обернулся. Из-под густых черных бровей на меня смотрели незнакомые зеленые глаза. Ничем не примечательное лицо выделялось из множества других, только небольшим шрамом на подбородке. Это был совершенно незнакомый мне мужчина. Я вернулась к стоянке, на этот раз дождавшись зеленого сигнала светофора. Горечь в душе осевшая. Затаившаяся после встречи с отцом снова поднялась, словно ил, взбаламученный неосторожным движением весла. Хотелось плакать, биться головой о стену, но больше всего хотелось взять телефон и позвонить. Неважно, Клоду или Итану. Сейчас я бы отдала что угодно за встречу с одним из них. За встречу с ними обоими. Вот только как раз этого я сделать не могла. Какой же я была дурой, что при расставании не взяла ни у одного из них телефонный номер. Дни потянулись бесконечной серой лентой. Днем я носилась по городу в поисках работы, вечером спешила в клинику, стараясь казаться отцу веселой и жизнерадостной. Потом разговор с врачом, у которого было все меньше причин радовать меня. Анализы были все хуже. Скоро у отца могло начаться новое обострение, из которого он уже вряд ли выкарабкается. А по ночам я просто ревела в подушку. От бессилия. Отец буквально умирал у меня на руках. От чувства собственной никчемности. Мне так и не удалось пока найти приличную работу. И от тоски по тем чудесным, хоть и совершенно безумным дням, что я провела на острове. От тоски по Итану и Клоду к понедельнику я настолько измотала себя, что решила поспать подольше. Но даже такому простому желанию сбыться было не суждено. Меня разбудил телефонный звонок. Поднимая смартфон, я мысленно придумывала ту тираду, которую обрушу на звонившего. Но из злости и, и сонливости исчезли, стоило мне увидеть номер. Звонили из больницы. Приняв вызов, я прошептала. «Папе, стало хуже? Он в коме?» Но голос доктора на том конце провода был бодр и весел. «Ну что вы, я звоню сообщить вам, что мы заканчиваем подготовку к операции. Она состоится завтра, в первой половине дня». Я просто ничего не понимала. Вчера и позавчера меня к отцу не пустили. Он был на важном обследовании. Я не стала выяснять, что именно это было за обследование. Их проводили постоянно, боясь упустить момент ухудшения. Но то, что его будут оперировать, я даже не предполагала. «Какая операция, доктор?» «По удалению опухоли. Разве вы не оплатили лечение?» «Я действительно переводила деньги на счет клиники. Но они могли покрыть разве что расходы на содержание отца. Никак не ту огромную сумму». которая требовалась на операцию. Конечно, я разослала письма во все возможные фонды, но они ответили отказом. Так кем же был таинственный благодетель? Я отложила этот вопрос на потом. Сейчас важнее было то, что мой отец наконец поправится. Я собралась и помчалась в клинику. Раз операция уже завтра, значит, у меня есть последний шанс повидать его. Из больницы я выходила в приподнятом настроении. Отец нервничал, но морально был готов к тому, что произойдет завтра. Он тоже удивлялся, что кто-то решил проявить участие, но был более сдержан. милиса какая разница, кто стал спонсором? Если удастся это узнать, я поблагодарю его. Но если нет, значит, он просто не хочет этой благодарности». Нужно уважать его желание. Я снова шла к стоянке такси, когда со мной случилось странное дежавю. Я снова увидела коротко стриженный темный затылок. Вот только на этот раз рядом с ним я заметила игриву волос цвета пшеницы. На негнущихся ногах подошла и столкнулась с Клодом и Итаном. «Привет, Милиса. Я просто молча разевала рот, не в силах выдавить из него хоть звук. Потом, наконец, справилась с собой. «Что вы здесь делаете?» — ответил Клод. «Приехали тебя похитить, разумеется. Понимаешь, оказалось, что без тебя мы не можем. Ты поедешь с нами?» Я закрыла глаза и тайком ущипнула себя за бедро. «Неужели я не сплю?» Но боль была настоящей. «Такой же настоящий. как стоящие передо мной мужчины. Я снова посмотрела на них полными неприкрытого восторга глазами. «Да, да, конечно!»